привилегий, тормозивших сильно и без того нелегкое служебное движение армейского офицерства. Явная несправедливость такого положения, обоснованного на исторической традиции, а не на личных достоинствах, была больным местом армейской жизни и вызывала не раз и в военной печати страстную полемику. Я лично неоднократно поднимал этот вопрос в печати. Один из военных писателей, полковник Залесский, ныне генерал, тот даже лекцию о применении в бою технических средств связи заканчивал катоновской формулой. Кроме того, полагаю, что необходимо упразднить привилегии гвардии. Заметьте, только привилегии, так как никто не посягал на существование старых испытанных частей, многие из которых имели выдающуюся боевую историю. Замкнутый в кастовых рамках и устаревших традициях корпус офицеров гвардии комплектовался исключительно лицами дворянского сословия, а часть гвардейской кавалерии и плутократии. Эта замкнутость поставила войска гвардии в очень тяжелое положение во время мировой войны, которая опустошила ее ряды. Страшный некомплект в офицерском составе гвардейской пехоты вызвал такое, например, уродливое явление. Ряды ее временно пополняли офицерами-добровольцами гвардейской кавалерии, но не допускали армейских пехотных офицеров. Помню, когда в сентябре 1916 года, после жестоких боев на фронте особой и восьмой армии, генерал Каледин настоял на укомплектовании гвардейских полков несколькими выпусками юнкерских училищ. Офицеры эти, неся наравне с гвардейцами тяжелую боевую службу, оказались в полках совершенно чужеродным элементом, и не были допущены по-настоящему в полковую среду. Нет сомнения, что гвардейские офицеры, за редкими исключениями, были монархистами пар экселленс и принесли свою идею нерушимо через все перевороты, испытания, эволюции, борьбу, падение, большевизм и добровольчество. Иногда скрытно, иногда явно. Я не желаю ни возносить, ни хулить. Они только члены своей касты, своего класса, и разделяют с ним его пороки и достоинства. А если в минувшую войну в гвардейских корпусах было больше крови, чем успеха, то виною этому отнюдь не офицерство, а крайне неудачные назначения старших начальников проведенные в порядке придворного фаворитизма. Особенно ярко это сказалось на Стоходе. Офицерство же дралось и гибло с высоким мужеством. Но наряду с доблестью, иногда рыцарством, в большинстве своем, в военной и гражданской жизни, оно сохраняло кастовую нетерпимость архаическую классовую отчужденность и глубокий консерватизм, иногда с признаками государственности, чаще же с сильным уклоном в сторону реакции. В солдатской толще, вопреки сложившемуся убеждению, идея монархизма глубоких мистических корней не имела. Еще менее, конечно, это... Малокультурная масса отдавала себе тогда отчет в других формах правления, проповедуемых социалистами разных оттенков. Известный консерватизм, привычка жить как испокон века, внушение церкви все это создавало определенное отношение к существующему строю, как к чему-то вполне естественному и неизбежному. В уме и сердце солдата Идея монарха, если можно так выразиться, находилась в потенциальном состоянии, то, поднимаясь иногда до высокой экзальтации при непосредственном общении с царем, смотры, объезды, случайные обращения, то падая до безразличия».